Оливер Твист Страницы из романа Чарльза Диккенса Подойди ближе Как тебя зовут, мальчик? Оливер, сэр Громче Оливер Твист Слушай меня Тебе известно, что у тебя нет ни отца, ни матери И что тебя воспитал сиротский приют верный моему попечению? Да, сэр Прекрасно, прекрасно Так вот, с сегодняшнего дня Ты будешь отдан в учение Ты станешь учеником в торговой лавке. Ты доволен? Я не знаю, сэр Что? Натиратель Бамбл Что это значит? Ой, не обращайте внимания, сэр. Он просто отупел от радости. Оливер... Оливер, добрые и милосердные джентльмены, которые заменяют тебе родителей, хотят отдать тебя в учение, поставить на ноги и сделать из тебя человека, хотя это обойдется приюту в 3 фунта 10 шиллингов. И все это для дрянного сироты, которого никто не может полюбить. Отлично, Бамбл. Благодарю вас, сэр. Не стоит, Бамбл, не стоит. Зря старались. Мне кажется, этот мальчик не знает, Что такое благодарность, а? Да, сэр. Всего три дня назад он совершил мерзкий, позорный поступок. Жуткая дерзость, сэр. <губленный> ну, -у -у -у. просто язык не поворачивается. Ну, говорите, говорите, не стесняйтесь. Это случилось во время ужина, сэр. Воспитанники уже съели свою кашу. Я хотел поднять их из-за стола. Да? Как вдруг этот мальчик встал. А? Подошел ко мне с миской и ложкой... И сказал... Ну? Он сказал, я хочу еще... Что? Он сказал, я хочу еще каши. Еще каши? Да, сэр. Так ли я вас понял? Он попросил еще? После того, как съел полагающийся ужин? Так, ну теперь мне все ясно. Запомните мои слова, Бамбл. Этот мальчик кончит жизнь на каторге. Это уж точно. Из всех неблагодарных, испорченных мальчишек, каких мне случалось видеть, ты мальчик самый... Нет, нет, нет, сэр. Не надо меня больше ругать, я исправлюсь. Право же, я исправлюсь. Я еще очень маленькая. О, сэр, пожалуйста, не сердитесь и, на меня. Бамбл, Бамбл. Идем, Оливер. И знаете, Бамбл, э, там в лавке не рассказывайте эту леденящую историю с кашей. Не надо, пожалейте его. Кого, сэр? Ну, как кого? Лавочника, конечно, и его добрую супругу, миссис Сауэрберри. Мы должны быть милосердны друг к другу, не так ли? Милосердны и добры. Ну, кто там ходите? О, мистер Бамбл. Я сам, миссис Саулберри. Добрый день. Как всегда, отлично выглядите. Стараемся, мистер Бамбл. Да. А хозяина нет? Нет, нет. Это вас не очень огорчает. Ну, что вы, миссис Саулберри. Даже наоборот. А что это за мальчик с вами? Это... Это ваш новый ученик. Боже мой, какой он маленький. Да, он, пожалуй, маловат. Этого нельзя отрицать, но он подрастет. Миссис Саурбери, он подрастет. Ну, конечно, на наших хлебах... Я никакой выгоды не вижу от приютских детей Их содержание обходится дороже, чем они того стоят Ну, ну, да? миссис, это самый подходящий для вас мальчик Время от времени его нужно угощать палкой Это пойдет ему на пользу А его содержание не обойдется вам дорого Потому что его не закармливали с самого рождения Оно и видно Ой, господи, да чего тощий просто мешок с костями Ноя, ноя, где ты? Да. Я здесь! Хозяйка! Вот, Ноя. Это наш новый ученик будет тебе помогать. Два ученика? О, да вам и пальчиком шевельнуть не придется! Ну как же, дожидайся. Был у нас один бездельник, стало двое. Ноя, отведи мальчика на кухню, дай ему мясо из миски. Ну то, что отложено для трипа. Для трипа? Да, он с утра не приходил домой и может обойтись. Надеюсь, мальчик не откажется от мяса. Верно, мальчик? Спасибо, миссис. Ладно, ладно, ладно. Идите, идите. Присаживайтесь, мистер Бамбл. Благодарю вас. Кстати, мой вам совет, сударыня. Если уж вы будете кормить его мясом, то делайте это как можно реже. Почему? О, вы его закормите, миссис. Вы пробудите в нем противоестественную душу и мятежный дух. А что делать беднякам с душой или духом? Хватит с них того, что мы оставляем им. Тело. Да чего складно у вас получается, мистер Вау. Стараемся, миссис. <свят> <свят> так что держите мальчика на каше. <свят> а он из дурной семьи, и сиделка, и доктор говорили, что его мать приплелась в приют, невзирая на такие препятствия и мучения, которые давным-давно убили бы любую добропорядочную женщину. Боже мой, какая наглость. да. <свят> Ну, я, кажется, заболтался, мне пора в приют Ой, мистер Бамбл, мне жаль вас отпускать, посидите еще Не могу, миссис Ну, ну ладно, я вас провожу О, Ноэ! Я здесь, хозяйка Эх, Оставайся с мальчиком, я скоро Ладно Эй, заморешь! давай сюда, ну, ну топай, топой! Теперь ты у меня под началом, да-да, смотри, если что не по мне, ух, я тебя вздую, э? Думаешь, не вздую? За что же, сэр? Ну мало ли. А можно узнать, кто такой Трип? Трип? А при чем здесь Трип? Я хотел спросить, он тоже будет драться? Трип драться? Ты что, милишь-то? Я ведь съел его мясо. Ой, ой, не могу Трип драться Сэр, но я же не виноват, хозяйка сама разрешила Нет, Трип не дерется, он кусается Кусается? Ну да, и лает, лает, понимаешь? Понимаю, сэр Такой лохматый джентльмен с хвостом, понял? Да, да А, -а, -а понимаешь, а не смеешься? Мне не хочется смеяться, сэр Ух ты! Какие мы горды! Ему не хочется! Видно, мало тебя лупили! Мистер Ной, прошу вас, не надо меня заставлять, пожалуйста! Скажите, какие нежности! Тоже мне принц нашелся. Ты хоть знаешь, кто твои родители, а? Как поживает твоя мамочка? Она умерла. От чего же она умерла? От разбитого сердца. Это кто же тебе сказал? Наши старые сиделки. Ну, ну и чушь. Разбитое сердце. А что, стеклянное, что ли? Чушь, чушь. А вот и нет. Что? А вот и нет. И не ваше это дело. Ну как, да ты наглец Так вот знай Хороша она была Твоя мамочка Ну разумеется, это не мое дело Но ты-то должен знать, что ее подобрали На улице Что? Да, на улице Врешь? Спроси у мистера Бамбла Я все слышал Вот тебе, вот тебе еще не хочет меня убить. Он сошел с ума, хозяйка. Ах, негодяй. Ах, ты маленький, неблагодарный, кровожадный, Ах, мерзкий его. негодяй. Но Ноя, Ах, хватай его. Так, так, так, за... в чулан, в чулан не его. Не за... его. Тащи, тащи, тащи. Фу. Ну и бандит. Ну и бандит. Боже, какое счастье, что он нас всех не зарезал в постели. Какое счастье. Какое счастье. Отвечай, негодяй. За что ты напал на бедного мальчика? За что ты напал на бедного мальчика? Он ругал мою мать. Ну да. и что, что ругал? Она заслужила все, что она о ней говорила, и даже больше. Да. Нет, нет, он врет. Нет, что не врет, ты? не врет. Врет, ну, врет, что врет, что врет? Что врет. Хозяина нет, ни единого мужчины нет в доме. Он же вышибет эту дверь. Вышибет, вышибет. Не послать ни за полицию. А, или за солдатами. Нет, нет, нет. Беги к мистеру Бамбель. Ага его сюда! А? Мистера Бамбла! Кто орёт? Что случилось? Мистер Бамбл! Оливер, сэр! Этот Оливер! Что? Что такое? О, сэр! Он хотел убить меня, сэр, А, -а, -а потом хотел убить хозяйку! А -а -а! Надзиратель Бамбл, что тут происходит? Этот бедный мальчик ученик из торговой лавки да. Его чуть не убил, да. совсем уж почти убил тот мальчишка Твис. Да, черт возьми, я так и знал Простите, сэр, хозяйка хотела узнать Не может ли мистер Бамбл уделить время, чтобы зайти туда сейчас и выбрать его Потому что хозяина нет дома ну, Разумеется, разумеется Вы еще живы? Ой, наконец-то! Ах, мистер Бамбл, какой ужас! Успокойтесь, сударыня! Сейчас мы будем исправлять ошибки! Где он? Он там, в чулане! Прекрасно! Отойдите подальше, на всякий случай! А -а -а. Вот так! Оливер! Оливер, ты слышишь меня? Хм. Что это значит? Почему он молчит? Он испугался. Он боится вас, сэр. Оливер! Почему ты не отзываешься? Я жду. Странно. Дверь заперта? Да, на засов. Надо ее открыть. А вот так хорошо. Оливер, Оливер! Дверь открыта. Выходи, мы ждем. Эй, где ты тут? Его здесь нет. А куда же ему деться? Не мог же он пройти сквозь каменную стену. Постойте, а куда выходит эта кошка? На задний двор. Но мистер Бамбл, через него и кошка не пролезет, не то что мальчик. Да <свят> смотря какая кошка и смотря какой мальчик. Минуточку, сударыня. Ну вот, что я говорил. Вот он. Что это? Что это? Кусок от его штанов зацепился за гвоздь. Сбежал, негодяй. Ну просто чудеса. Сбежал, ушел от наказания. Вот что обидно, сударыня.